Глава 35 Весна. Утро началось с сюрпризов. Выпив чай, я решила выйти и полюбоваться розовыми кустами. «Цветик! Цветочек!» — громко позвала я. «Что это такое?» — мой друг протирал глаза. «Это соревнование, кто больше посадит цветов!» Я спустилась по ступенькам. Розовые кустики терялись в белых розах. Кто успел так плотно и часто засадить полянку? Неужели ночью прилетал господин Владимир? До меня начало доходить, что дракон-то совсем не остыл в своих желаниях. Может, я теряю сноровку в приготовлении противоядий? О, сегодня на белом букете есть записка. Цветик вынул маленькую открытку. И правда, возле дверей стояла ваза, наполненная белыми розами, которую я просто не заметила, выходя на крыльцо. «Спасибо за сына, прекрасная Лоренсия», — прочитала я текст. «А, так он выразил благодарность!» От сердца отлегло. «Лора — это лишь предлог. Если дракон решит, то не отступит». Светик поднял вазу и занёс в дом. «Что не отступит?» «Светик, ты зачем меня пугаешь? Я совершенно не хочу становиться женой дракона. Тем более я не влюблена». «Выход один». Собирать вещи и переезжать в другую страну. А лучше в другой мир. Домик у нас уже есть. Ты чего, Цветик? Я посмотрела на застывшее на месте растение. Мы забыли развязать хищников, которые лежат связанные в сарае. Я думаю, что они сами освободились. Паралич ведь прошел. Зубы у них острые. Жить захотят перегрызут. Возможно, ты права. Цветик, даже если я не права, то мы не собираемся еще раз в разлом. Идем домой. Хочу успеть до завтра наварить побольше и поразнообразнее». День прошел в работе. Никто меня не беспокоил, и только под вечер в нашу дверь постучался почтальон. «Госпожа Лоренция, вам письмо». Я расписалась в получении и только потом увидела королевскую печать. «Мамочки», присаживаясь на ближайший стульчик, прошептала я, «Меня что, приглашают на бал?» «Так, Лоренция...» Листок перехватил бумагу с красиво выведенными буквами. «Ты еще толком ничего не прочитала, а уже паникуешь. Хотя можно и паниковать. Тебя пригласили на бал, так как ты не просто показала себя как хороший педагог, но и спасла детей». «Но я же была не одна в разломе. Пусть господин Николас вместо меня идет на бал», произнесла я, покусывая губы. «Возможно, он и пойдет», — улыбнулся Цветик. «А нам стоит купить два платья для театра и для бала». «Нет, я против таких трат. Мне еще долги нужно отдавать». Придя в себя, решительно встала и направилась к лабораторному столу. Именно в этот момент раздался тихий стук. Цветик открыл дверь. «Распишитесь за доставку», — послышался незнакомый голос. И в листья моего друга перекочевали три коробки белого цвета, перевязанные алыми лентами. «Что это такое?» — мне стало любопытно. «А это моя девочка весна!» Цветик поставил коробки на стол. «Но на дворе уже лето!» — я дернула первую ленточку. «Это за окном лето, а у кого-то в душе весна и любовь!» «Ух, да ты романтик, мой друг!» — улыбнулась я открывая первую коробку. Поверх светло-розового платья лежало письмо в белом конверте. «Лоренция, милая Лора, вчера я признался вам в любви, и всю ночь мысли о вас не давали мне уснуть. Я так и не услышал ответ, но ваша улыбка дарит мне надежду. Я буду ухаживать и не отступлю, пока не услышу «да». Нет, вы вправе отказать, но дайте мне маленький шанс завоевать ваше сердце». «Будучи одновременно и Гаспаром, и Николасом, я мог иногда обидеть вас словом, поэтому за это прошу прощения. Сейчас вы смотрите на прекрасное бальное платье, мимо которого я не смог пройти. Нижающе прошу вас, примите сей дар, как извинение за испорченный наряд в ваш первый рабочий день в академии, но это не все. В следующей коробке вы найдете прелестную шляпку в тон платью, а вот в третьей коробке... Нет, не буду говорить, вы откроете и все увидите сами. С уважением и любовью, навеки ваш Николас. Цветик, я не уверена, что мне прилично принимать такие подарки. Растерявшись, я замерла перед третьей коробкой. Лора, это извинение за испорченный наряд, а не помолвочное кольцо. И вообще, если ты не начнешь принимать ухаживания мужчин, то так и останешься старой девой. «Я же вижу, как ты украдкой смотришь на Николаса, когда думаешь, что никто не видит, и не отрицай, что он тебе нравится!» Я помолчала, но ответила. «Ты прав, он очень красивый и волевой мужчина. Помнишь, как он сражался с болотными монстрами, а с волками? Хлёсткий удар магией, и волк обездвижен. Он не бьёт, а словно танцует!» М -м, «Как загорелись твои глазки!» «Стоило лишь заговорить о Николасе. И зачем тогда сопротивляться? Или ты хочешь принять ухаживание дракона, который, засадив клумбу белыми розами, дал понять, что это не только спасибо за сына?» Цветик дернул красную ленту на третьей коробке. «Ничего себе!» Мои глаза расширились от удивления и счастья. «Да, умеет ректор угодить избраннице!» Цветик заглянул в коробку. Но когда он успел, я и не заметила. В коробке, помимо редких ингредиентов нашего мира, лежал пучок болотных растений мира, что находится за разломом. Сегодня же проведу магические эксперименты. «Кто бы сомневался!» — усмехнулся Цветик, забирая коробки с одеждой. «Нужно туфли в подобрать!» «Да-да, нужно!» — я аккуратно выкладывала растения на сушильный стол. А после обеда мы уже были готовы ехать на рынок. — Так, десять от облысения, десять для густоты бороды, десять. Лора, а ты зачем сделала зелье закупорка гнева? Кто у тебя купит его на рынке? — Я не знаю, Цветик, но не пропадать же паучьим жилам. Я прыгала на одной ножке, пытаясь обуться. — Ты серьезно? Тишина на неделю? Лора! — застонал Цветик. Рука дрогнула, и я капнула чуть больше слюны летучей мыши из каменного леса. Пришлось на ходу менять рецепт, но я проверила на магическом артефакте. «Лора!» — перебил меня Цветик. «Это сколько же ты вылила слюны, что тишина на полчаса превратилась в неделю? В бутыльке хоть что-то осталось?» «Да, на три зелья точно хватит», — покаялась я. Мой помощник тут же вытащил из сумки блокнот и карандашом дописал «Слюна летучей мыши». «Кулинарный шедевр! Вот зачем ты приписала удивить свою женщину великолепным блюдом? Это зелье скорее купит нерадивая хозяйка. Так, стираем». Проведя полную инспекцию, Цветик, наконец, дал добро, и мы выдвинулись на рынок торговать и клиентами обрастать. Но кто же знал, что на рынке меня будет ждать сюрприз.